Запах кипариса разносился по воздуху, белый пар поднимался к потолку. «Ого, это ванна? Да, это она. Лежать и мокнуть в горячей воде очень приятно». Харухима улыбнулась обнаженной Виене, придерживая тонкое полотенце, прикрывающее ее огромную грудь одной рукой. Ванна с паром располагалась на третьем этаже поместья. Девушки семьи Гести оставили одежду в раздевалке, позволив горячему пару окутать здоровую гладкую кожу. Уже давно мы вместе ванну не принимали, отметила Микота. Гладкости и нежности кожи на ее руках и ногах могла бы позавидовать любая девушка. Ваши походы в подземелье и моя подработка почти никогда не сходятся по времени, ответила Гести. Ее огромная грудь подскакивала с каждым движением. И девушка и богиня расправили длинные черные волосы. Использовать ванну для одного или двоих слишком затратно. Чем больше людей принимает ванну, тем больше мы экономим. «Лили думает, что нам стоит собираться так чаще!» Кипарисовые полы потрескивали под ногами девушек, входивших в ванную комнату, когда Лили отметила финансовые выгоды подобных собраний. Ванна в восточном стиле была установлена по просьбе Микота, роскошное убранство и простор поразили даже Харухимы, ведущие происхождение из благородного рода и прожившие годы в семье Иштор. Сама ванна была достаточно большой, чтобы вместить в себя 10 людей разом, Невозможно было отвести взгляд от поднимающегося с поверхности воды пара. Нескончаемый поток горячей воды с тихим плеском заливался в ванну, деревянные полы и потолок обрамляли вид ночного орарио за окном. Если бы не доносящийся снаружи шум города, можно было бы назвать обстановку идеально спокойной. Вена уставилась на собственное отражение, танцующее в поверхности воды. «Виена-сан, давайте ополоснемся перед тем, как входить в ванну». Хорохима, всегда бывший образцом чистоты и грации, даже будучи проституткой, зачерпнула воды из ванны и облила им себя, после чего повела Виена к большому тазу. Гести, остальные девушки последовали их примеру и начали отмывать свои тела. Виена оглядела комнату, будто чего-то в ней не хватало. Бэлл не с нами. Почему? Господин Бэл парень? Это же очевидно! У парней и девушек есть различия, Виена!» «У монстров божеств тоже!» Лили ответила сердито, а Гести объяснила подробнее, растирая руки. Девушка Воивра пригласила Белла присоединиться, когда девушки решили идти в ванну. «Не надо, пожалуйста!» – отказался парень, отчаянно и пытаясь кривым языком дать объяснение. «Виеносан, сидите смирно! Чешуйки!» Приказав Виене сидеть на банном стуле, Харухима склонилась за спиной девушки, начав тщательно мыть ее волосы, пока Микота омывала ей тело. Синие волосы девушки выделились даже в наполненной паром в ванной комнате. И Харухима, и Микота были поражены гладкостью блестящей кожи монстра. Впрочем, чешуйки на плечах и нижней части тела напоминали, что это не человек, а монстр из рода драконов. Эти чешуйки стали серьезным испытанием для Микота, Потому что их острые твердые кончики раздирали мочалку. Решительно настроившись закончить, Микота, держа руку Виены, осторожно избегая чешуек, покрыла тело девушки мыльной пеной. Щекотно! захихикала Виена. Она начала извиваться, пока руки Микота и Харухимы пробегали по ее коже и волосам. У вас прекрасные волосы, виена сан Правда? Да, они струятся, как чистый горный ручей а лицо Виена засияло, когда она услышала отстоящей за ее спиной Хорухима. Девушка Ренард, длинные золотые волосы, хвосты и уши, которые промокли насквозь, протирала волосы девушки Вуивра осторожно, будто держала в руках шелк. «А теперь всё смоем», — сказала Хорухима, окатывая девушку ведром воды сверху. Вся грязь, которая покрывала кожу девушки-монстра, ушла вместе с мыльной пеной, чистая Виена потрясла головой, после чего наклонилась к Хорухиме. Раздался легкий хлопок, когда Виена уткнулась лицом в выпуклую грудь Харухимы. Виенасан! сан Девушка воевр улыбнулась Харухиме, оторвав лицо от ее груди. Харухима улыбнулась, глядя на Виену, как старшая сестра. Микута не могла не разделить эту улыбку, наблюдая за девушками со стороны. «Кажется, она вам симпатизирует, госпожа Харухима. Может, у вас есть талант к приручению?» просто Хорохима станет хорошей матерью, в отличие от тебя, помощница. Зачем ли в это соревнование втягивать? Девушка-полурослик и богиня наблюдали за происходящим чуть поодаль, когда разгоревшийся между ними спор поутих, они присоединились к остальным девушкам в ванной. Волны пошли по поверхности воды, когда девушки забирались по плечи в горячую воду, довольный выдох Микота вскоре разделили все остальные. Когда Виену окутали теплые объятия воды, с ее губ соскользнули слова. «Это приятно». Гести, наслаждавшаяся пребыванием в ванной и смотревшая в потолок, дала объяснение секунды позже. «Да, это потому что твои мышцы, работавшие весь день, наконец расслабились». Девушки собрали длинные волосы в тугие узлы над головой, и сейчас все были расслаблены. К тому времени, как кожа девушек стала розовой, Микута, наклонив голову, заметила, что Лили тихонько что-то бормочет себе под нос. «Лили-сан, вас что-то беспокоит?» «В этой семье стало слишком много фигуристых девушек!» Ореховые глаза Лили уставились на Микота, точнее, на ее тело. Такой же взгляд скользил по фигурам остальных девушек семьи, пусть и скрытых под поверхностью воды, и остановился на огромном бюсте богини. Лили соскользнула чуть ниже и начала пускать ртом пузыри. Состязаться с богиней, которую называют не иначе как грудостые Лоли», смысла не было. Но Лили вдруг отметила, что размером груди уступает также Хрухима и Микота. Что там говорить о девушке-полурослике? Средний размер и форма груди представительниц семьи Гестии был почти угрожающим, особенно поражала Микота в обычной жизни, утягивающая свою грудь повязками. Разглядывание того, что под этими повязками находится, стало для Лили слишком горькой пилюлей. Погружённая в свои мысли, девушка перевела внимание на Виену, с облегчением подумав, что она не самая последняя. Однако это облегчение вдруг превратилось в недовольство собой за подобные мысли. Плюх. Голова Лилии исчезла под поверхностью воды. «Быть с Беллом приятней». Мгновение спустя Виена подскочила на ноги. ее бледная синяя кожа приобрела розоватый оттенок от горячей воды. Действия во Евро застали Лилии и остальных девушек врасплох. Они не успели отреагировать. Со скоростью и ловкостью своего драконьего рода Виена выскочила из ванной. «Нет, не ходите!» «Постойте, Виена-сан! Её нужно остановить! кто нибудь а В ванной комнате поднялась шумиха, и Лили Харухима и Гести бросились в погоню за обнаженные монстра девушкой, Микоты, крикнувшая им вслед на секунду, опоздала. Лили возглавляла погоню по большей части голых девушек, придерживавших руками полотенца, пустившихся в бесполезную погоню за Виеной. Испуганный крик парня разнесся по поместью несколькими секундами позже. Когда шумиха улеглась, все закончили с водными процедурами и, переодевшись в пижамы, собрались в гостиной. Мы следили за Вильфом Виеной, сидевшими на полу. «А теперь давай правую руку». Девушка Вуивора после протянула руку, и Вельф начал обрабатывать ее когти. Он принес инструменты из мастерской, среди которых был точильный камень. В этот раз от него требовалось не заточить лезвие, а его затупить. Вельф показывал свои навыки кузнеца во всей красе. «Драконьи когти – очень ценная добыча и опасное оружие, способны нанести угрожающие жизни раны даже авантюристам высокого ранга». Действуя с предельной осторожностью, Вельф тупил острые когти. Благодаря ему мы можем больше не бояться ее когтей. «Вот, так должно быть лучше!» Вельф выпустил из руки бледно-синюю кисть девушки. Глаза Виены округлились, когда она увидела на руке круглые когти. Ее губы расплылись в улыбке». «Спасибо, Вельф!» «Было нетрудно!» Прошло несколько секунд, прежде чем Вельф улыбнулся в ответ на благодарность. Вена подскочила на ноги и бросилась ко мне. В ее глазах читался страх и надежда, когда она ко мне потянулась. Сперва она коснулась левой руки, потом правой, и, наконец, груди. Ее новые ногти оказались гладкими, они не распороли мне даже рубашку, что уж говорить о пронзании кожи. Слёзы радости наполнили ее янтарные глаза, когда она увидела, что ее руки не покрылись кровью. Бел, не больно?» «Нет, совсем не больно». Она уставилась на меня со слезами в глазах, но улыбаясь от уха до уха. Виена протянула ко мне обе руки, ее ладони легли на мои щеки, она начала тереть меня, будто играя с собакой. Она начала хихикать, улыбаясь ярче, чем солнце. Ее пальцы щекотали мои щеки и шею, а я улыбался, в ответ и терпел. Глаза Лили ли, ли молнии. Нельзя позволять другим так вас трогать. а Особенно лицо. И вообще, почему вы улыбаетесь, господин Белл? Ну, дело не совсем в том, что мне приятно. Я пытался порадовать Виену, подыгрывая ей. Почему все внезапно закончилось выговором? Лили ненавидит Белла? Ха? Это неожиданно. Очевидно сердитый тон Лили и злой взгляд заставили Вену задать вопрос. А Лили замешкалась, поэтому Вена спросила снова. Ненавидит! Лили... Лили... Ее ореховые глаза наполнились волнением, язык начал заплетаться. Щеки Лили покраснели, она перевела взгляд с Вены на меня. Ее рот двигался, но ни единого звука не было слышно, плечи Вены упали, она погрузилась в задумчивость. Неожиданно к нам присоединилась Харухима. «Я люблю Бэлла сама». Ее лицо выскочило перед моим взглядом, когда она произнесла эту фразу. Вид порозовевших щек Харухима застал врасплох Лилии Виену, а мое сердце заставил замереть. Вельф, собиравший инструменты, поднялся и повернулся к нам. «Мне этот парень тоже очень симпатичен». «И, конечно, я тоже его люблю!» «Ха-ха, и я...» Раздались звонки и голоса Кэмисамы Кота Микота. Лили оглядела комнату, увидев, как все собрались вокруг нас. Кажется, она решила, что идти против остальных бессмысленно, поэтому, задрав голову к потолку, крикнула. «Ладно, Лили тоже. Лили любит господина Белла?» Люстра с лампами из магических камней качнулась, и свет колыхнулся. Услышав от всех признания в том, что меня любят, я ощутил, как горят мои щеки, я не мог не улыбнуться к ами и друзьям в ответ. «Я тоже люблю вас, ребята!» Я вложил теплоту нашей семьи в каждое слово. Неожиданно Виена обеими руками меня обхватила. «Все любят Белла!» «Все любят друг друга!» Она закрыла глаза. Радостная улыбка снова появилась на ее лице. «Тепло!» В этот момент, когда мы были вместе, казалось, будто мы единое целое. Не было никакого напряжения. Виена прижалась к моей груди. Обхватив руками мои плечи, она прижалась ухом к моему сердцу, будто пытаясь услышать его биение. Один-единственный взгляд на эту неприкрытую радость вызвал у каждого из нас улыбку. Наши сердца растаяли. Я положил руки на синие волосы девушки и повернул голову. Картина отражалась в оконном стекле. Люди, полулюди, богиня и монстр. У нас есть различия, будь то цвет кожи или раса, но сейчас мы вместе... Собрались ради одной девушки. Картина любящей семьи.